Мелкий дождик моросился вчерашнего вечера. мокрый пылью, кружа по городу, заставлял горожан хмуриться, зябко ежиться. Я без труда нашла место для парковки и покинула машину. Затянув пояс плаща, осмотрелась. Он уже ждал меня. У Кладбищенской ограды, как и договаривались. Время было в обрез. Мне удалось незаметно для Вовчика покинуть дом, перебравшись через чердак в соседний подъезд, где, в отличие от моего, был действующий черный выход, ведущий на соседнюю улицу. Ленка также была не в курсе моих маневров. Утром она отправилась в куртизанку создавать видимость работы. Мне предстояло вернуться, прежде чем кто-либо узнает о моем исчезновении. А это довольно сложно, учитывая все то, что я должна сделать сейчас. — Мне не спится, и тебе не придется, — хмыкнула я. — Злая ты, Арина! — изобразил он на лице обиду. Мне была неинтересная вам пантомимо. Я всматривалась в железной прутья ограды поверх его плеча. Кресты, над гробной камни — Аллеи тропинки переплели, смешались. Казалось, им нет ни конца, ни края. И над всем этим печальным, тягостным хаосом возвышался крест часовни. К ней мы отправились, следуя по главной аллее. — Я договорился с местным сторожем, он проведет, — объяснял по пути мой спутник. Я лишь кивнула. У церкви нас действительно ждали. Щуплый мужичок в заношенной балоневой куртке сидел, скукожившись на ступеньках церкви. Надвинув на глаза кепи, он курил Беломор и, казалось, ничего не замечал вокруг. Но стоило подойти ближе, как он, не поднимая глаз и не изменяя положения, пробасил «Ты да опоздал!» «Лаврентьевич особо пунктуальный, неприемлетой трехминутной задержки!» С нескрываемым ехидством, никому конкретно не обращаясь, сказал Слава. Лаврентьевич его реплику проигнорировал и молча направился вглубь кладбища. «Нам ничего не оставалось, как идти за ним!» Поплутав по кладбищенским тропкам и дорожкам, мы вышли к покосившемуся надгробному камню серого гранита. Лаврентьевич замер и кивнул в сторону надгробия. Тут. Удостоив нас одним лишь словом, он скрылся в ближайшей аллее. Мы остались вдвоем. Слава переминался с ноги на ногу и молчал. Я же решилась подойти к могиле ближе. Очевидно, последние несколько лет она была заброшена. Земля поросла сорняками, краска на ограде облупилась. С фотографией на меня смотрел красивый мужчина. Когда-то его улыбка радовала, теперь ранила. Я узнавал, он погиб моментально, боли не почувствовал. Услышала я за своей спиной и вздрогнула, успев позабыть, что здесь не одна. Кивнув, я достал из сумочки конверт. Слава убрала его в карман, но уходить не спешил. Переминался с ноги на ногу, явно что-то хотел сказать. Я обернулась и холодно спросила. «Что-то еще?» «Пожалуй, нет», напоровшись на мой взгляд, поспешил ответить он. «Звони, если что». Слава ушел, а еще долго стоял в кладбищенской тиши, мучая себя мыслями о том, что не в моей власти. Это входит в привычку. Вокруг меня лишь могилы. Сколько их еще будет? Домой я вернулась как нельзя вовремя. Еще бы пару минут и не сносить мне головы. Едва я поставила чайник, как Павел позвонил в дверь. Разумеется, сообщить заранее о своем приходе он щел ниже своего достоинства и явился без приглашения. Оглядев меня с ног до головы, он прошел на кухню и по хозяйски бросил. Мне кофе, два сахара. Есть, босс, борясь с желанием козырнуть для полноты картины, сказала я. Свежей прессы не желаете? Таймс, Гардиан, Коммерсант? Нет, спасибо, любезно ответил он. Враньем я сыт по горло. Чем обязана такой чести? Давно не виделись решил навестить. Ведь только вчера расстались. Я и говорю, давно. Уж не решил ли ты ко мне привыкнуть? Я, боже упаси, вот и я так думаю, совершенно излишне издеваться над самим собой. — Не могу не согласиться, — широко улыбнулся он. — Ну, рассказывай, что нового случилось, приключилась с тобой, родная, за это время. — Ничего такого, о чем бы тебе Вовчик не напел, — в тон ему ответила я. — Как нечаев поживает. Пропустив мое замечание мимо ушей, поинтересовался он. Я, пожала плечами лаконично ответила. — Пьет по-черному. Видать, нервишки у адвоката слабоваты, не пришлось бы профессию менять. Он друга потерял. Существенный повод для... Нахмурилась я, а Павел поспешно закивал, не дав закончить фразу. Ага, друга, это, конечно, все объясняет. Не сдержал ехидной улыбки он. Я внимательно посмотрела на него, ожидая, что он разовьет эту тему. Но Заречный явно не спешил этого делать, хитро на меня посматривал и выглядел чрезвычайно довольным жизнью. Я же этой двусмысленной ситуации присытилась и поддерживать ее не намеревалась. Посему, откинувшись на спинку стула, спокойно сказала. Я знаю, ты видел мой брачный договор. Ты при всем желании не мог его не видеть, ведь копия льва хранилась в одном из его сейфов. Соответственно, ты знаешь о том, чего на самом деле стоил мой брак. Если есть желание покуражиться на эту тему, начинай прямо сейчас и закроем ее. Если нет, завязывай оттачивать свое остроумие за мой счет. Я буду джентльменом сказал он, и внешне казался сдержанным, но смешинка в его глазах кружилась вихрем. Тем лучше, пожал я плечами. Однако, отказавшись от откровенных из девок, Павел не собирался лишать себе возможности помучить меня вопросами. Мне вот любопытно, кого сложнее было изображать, любящую жену или горющую вдову? Лев не был мне мужем, но сумел стать другом. Тщательно подбирая слова, сказала я, и мне действительно жаль, что он погиб, Ты же можешь думать о моем отношении или участии в его смерти. Все, что тебе вздумается, мне все равно. — Ленка, она ведь тоже ничего не знала? — вдруг спросил Павел. — Пожалуй, этого вопроса я никак не ожидала. Не знаю, что увидел он на моем лице, но усмехнувшись, добавил. — Конечно, не знала. Когда наша девочка в игре, она погремушками ни с кем не делится, так? — Знаешь, что с болтливыми делают? — спокойно спросила я. — Догадываюсь, — усмехнулся он, а я безлобно улыбнулась уголками губ. — Навряд ли. — Считаешь, в жизни больше всех видела? — О, нет, — покачала я головой. — В целом судьба была добра ко мне, и из всего того, что могло случиться, произошло не так уж и много. Но и этого вполне достаточно, чтобы разговоры по душам разлюбить. — А ты попробуй, — говорят, затягивает. — Поверю на слово, — усмехнулась я. — К тому же мы с тобой росли на разных улицах. По-разному на мир смотрим. И на самом деле мои откровения тебе без надобности. Скучно, да и не поймешь ты в них ничего». «Удобная позиция», — зло засмеялся он. «Я вру, потому что никто не может меня понять. А может, так я говорю правду, которую никто не хочет слышать?» «Я хочу. Очень». Неожиданно зло прорычал он, и я вздрогнул от его взгляда. «Но как верить тебе, если ты ничего не желаешь объяснять? Ты убеждаешь меня, что к смерти Когана непричастна» но при этом ты забываешь сказать, что вы женаты фиктивно. Ты говоришь, что не в курсе его дел, но знаешь о Хваровском. И так во всем. На каждое твое слово приходится целый ряд событий из десяток вопросов, которые ты игнорируешь. Скажи мне, милая, как можно верить тебе? Паша, честь и быть всегда у тебя на подозрении, удостаиваясь только я, или есть еще счастливцы на белом свете? Уж не хочешь ли ты посоветовать мне, на кого обратить внимание? «Боже, упаси!» — отмахнулась я — Я и посоветовать, не имея столь отвратительной привычки. Похвально. И у меня есть положительные черты. Сделала я самой себе комплимент и поспешила развить мысль. Просто обидно как-то, что на мне свет клином сошелся. Тебе что, и правда в голову не приходило, что злодеем может быть кто-то в твоем окружении? Из тех, кому надоело есть с руки? Или, как вариант, конкуренты вдруг вышли из пячки и вспомнишь, что большой бизнес на подлости богат, приступили к делу? Очень познавательная версии. «Вернусь к ним на досуге», — хмыкнул он. «А ты не уходя от темы». Я пожала плечами и с интонацией ученика, переучившего стих, сказала. «Я уже говорила. О Хваровском не рассказал Нечаев». «Да, да, да», — отмахнулся он. «А до этого ты и не подозревала, что был такой старикашка в грешном этом мире». «Именно», — буркнула я. «Отлично», — кивнул Павел. «Твой дружок тоже о нем не знал?» «Какой дружок?» Чувствуя, как моментально похолодели руки, спросила я. Тимур, — любезно пояснил Заречный, и мне не понравился его взгляд. — Говорят, у вас большая любовь. Не знаю, что он хотел услышать, но что бы это ни было, не дождался. Я мирно сидела рядом и ждала, пока ему надоест сверлить меня взглядом. Хватил его ненадолго, с напускным равнодушием он спросил. — Спишь с ним? Не твое дело. — Еще как мое, — зло засмеялся он. Я никак не мог понять, что ты делала рядом с таким, как лев, что нашла в нем. Теперь знаю, это была афера. Твоя и твоего любовника. Неплохая идея, кивнула я. Четыре года назад я и мой любовник решили обокрасть тебя. Для этого я вышла замуж за льва. Теперь, наконец, мы у цели. Бумажки на миллионах в наших руках. Блестящий план. Только вот беда. Четыре года назад ты сам не знал о том, что наследство Хворостского попадет к тебе. Да и лев твоим адвокатом не был. Так что не преувеличивай свою значимость, не все в моей жизни вертится вокруг тебя. Павел усмехнулся в ответ на мои слова, прошелся по кухне, задержавшись у окна, приблизившись ко мне и, ухватив за плечи, рывком поднял со стула. Я ждала чего-то подобного и заранее решила, что не буду реагировать, посему повисла в его руках безвольной куклы и стала смиренно ждать. Ведь это очень простой вопрос, родная, есть ли у тебя с ним что-нибудь или нет? В целом я была согласна с Павлом. Вопросы правда элементарны. Проблема была в том, что я и сама для себя ответа не знала. То есть еще два дня назад он был однозначным. Нет. Но тогда моя любовь к Тимуру была призраком прошлого. Сейчас же он вновь стал настоящим. И не зная, что ответить за речному, я молчала. Он же злился все больше, только теперь в его глазах появилась и боль. Не знаю, как так вышло, но она начинала ранить и меня. Ведь я предупреждала паша — тихо сказала я. — Моя жизнь — закрытая книга, а Тимур — глава, которую тебе не прочесть.